Глава 14 Не знаю, почему я вообще приняла решение бежать, но всё будто само собой получилось. Бросилась сквозь толпу, ведомая ускользающим синим цветом в толпе людей. Так странно. Разве волосы бывают синими? Как море, как вода в фонтане, как дракон. Дракон? Я бежала настолько быстро, что столкнись с кем-то. Не отделалась бы ушибами — Но, на удивление, я никого не задела. Толпа была плотной, казалась непроходимой, но я находила лазейки там, где их быть будто бы не должно, проскальзывала между людьми, которые словно уступали мне место, пропускали. И, несмотря на мою скорость, везение и прочие загадочные обстоятельства, тот, за кем я следовала, почему-то всё удалялся, ускользая от меня словно рыба в воде. В этом сплошном потоке людей, словно в реке, синеволосый был быстрее, проворнее, ловчее. А может быть, его и не существовало? Толпа кончилась внезапно, я вырвалась на пустырь. Неожиданно споткнулась и чуть не рухнула, чудом угодив в чьи-то надёжные руки. А когда подняла глаза, так и вовсе удивилась до глубины души. «Кайран!» — узнала я. Он всё ещё держал меня, будто я по-прежнему собиралась упасть. Судя по округлившимся глазам, он сам не ожидал меня встретить. Но он пришёл в себя первым. «Ты что, снова потерялась?» — хмыкнул он. Я хотела было ответить, но быстро огляделась и тут же поняла, что понятия не имею, где нахожусь. А тот синеволосый парень уже совсем пропал из виду. Ни следа не осталось. Разве он может не быть драконом? С синими-то волосами. Нырнув в фонтан и показав мне море драконов. Пусть это случилось и не наяву. Душа почему-то трепетала от ощущений после сна. Но теперь он пропал. Однако появился Кайран. Он явно собирался что-то сказать, но очень удивился, когда я сжала его руку и решительно заглянула ему в глаза. «Пойдём». Он что-то невнятно бормотал первое время, но я решительно тащила его за собой. Он сначала упирался, но потом я обернулась и одарила строгим взглядом, после чего он сдался, и идти стало легче. Вот так просто вернуться к своим я не могла. Но почему-то вышла к фонтану безошибочно. Зонтик мешал теперь, цепляясь за всех вокруг. В какой-то момент чуть не выпал, но Кайран поймал его и взял сам. Привлёк меня к себе, подставил мне под руку свой локоть и, пока я хлопала глазами, произнёс. «Раз уж тебе важно меня куда-то привести, я пойду. Скажи, куда?» Я кивнула в сторону фонтана и спряталась под зонтиком, который теперь нёс уже он. «Так легко? Ты доверяешь мне так легко?» Кайран ухмыльнулся. «Во-первых, хочу напомнить, что без меня ты снова потерялась», — горделиво заметил он. Я скосила на него сердитый взгляд, но он не обратил на него внимания и продолжал. «Во-вторых, что ты мне сделаешь?» «Многое», — буркнула обиженно, а Кайран рассмеялся. «Если только заговоришь мне зубы», — потешался он, — «перестань» обиделась. «Я кое-что умею». «Верю», — не стал спорить Кайран. До фонтана оставалось ещё немного, но толпа продолжала мешать. Я замечала, как многие в огромном количестве закупают корзинки, как я полагала для завтрашнего сбора бабочек. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась я. «Пусть ему в этом не признаюсь, но я была рада его встретить». «А это в-третьих», — хмыкнул Кайран, и я быстро обо всём догадалась. «Ты уже слышал о том, что мой брат призвал дракона и убил его», — подытожила я. «А я думал он их на коронацию пригласить собирается», — задумчиво заметил Кайран. «Так и есть. Это случайность». Кайран выразительно поднял брови. «Он случайно убил дракона?» Он это так сказал, что я невольно рассмеялась. «Представляю, чтобы было, если бы он замыслил какой-нибудь план. Хотя нет, стой». Даже представить не могу. Ведь паломничество — и есть его план. Я снова сдерживала смех, а Кайрану будто нравилось меня смешить. Он ухмыльнулся, наблюдая за моей реакцией. «Дело не в Юншене, а в колдунье Камелии», — объяснила я, вкратце пересказав о событиях, что приключились в храме. Кайран, выслушав меня внимательно, закивал. «Мы собираемся её разыскать». В этот раз взгляд Кайрана был скептический. «Это же просто сказка», — заметил он, как если бы пытался вразумить малыша. «Сказка, которая разбудила дракона», — парировала я. И Кайрану ничего не оставалось, кроме как промолчать. Мы остановились у фонтана. Я подвела Кайрана поближе и указала на диск. Кайран сначала не понял, что именно я ему показываю, но, разглядев, сам потянулся, наклонился, чуть не рухнув в воду только потому, что я за него всё ещё держалась, он не свалился в фонтан. Разглядывал изображение несколько мгновений, а затем достал свой диск. Сравнил. Похоже, но разного цвета. Почему? Что было в том месте? Поинтересовалась я вновь. Кайран выпрямился, я вместе с ним. Он почему-то очень крепко зажал мою руку локтем, мне было её не убрать. С другой стороны, я и не просила его отпустить, и не вырывалась. Кайран ещё несколько мгновений смотрел на свой диск. Как я и сказал ранее, ничего. В его голосе слышалась грусть. «Но если здесь такой же, значит, там тоже могло быть какое-то сооружение», — подытожила я. Кайран почему-то взглянул на меня недоверчиво, спрятал диск и оглядел толпу. «Значит, вы идёте к колдунье». Подытожил он, резко сменив тему. Мне хотелось бы выпытывать у него ещё информацию, но я уже догадалась, что он не собирается делиться. А ты? Что собираешься делать ты? Кайран заглянул мне в глаза, и было сложно угадать, о чём он думает. Ты ведь прибыл сюда не просто так. Ты следовал за нами? Кайран фыркнул и отвёл взгляд. Это большой мир, напомнил он. я свободен и могу идти куда угодно». «Намекаешь, что я не свободна «Я не это хотел сказать», — горячо опроверг Кайран. «Я нашёл сюда путь. Сам». «И ты не расскажешь мне, как именно». «Почему я должен с тобой делиться?» Он вручил мне зонтик. «Единственного дракона, которого вы нашли, принц дракон и вовсе убил». «Это был не дракон, а магия», — напомнила вновь Сердито. «Всё равно». Кайран разозлился. Как вы могли его убить? Он хотел разрушать. А вы его спросили? Он был не очень-то разговорчив, но мы пытались. Так пытались, что дракона больше нет. Я не знала, что ему на это ответить. Сложно было убедить его в том, что тот дракон нёс разрушение. Вздохнула и вспомнила единственное, что могла сейчас сказать. Мне снились драконы, призналась я. Взгляд Кайрана вдруг потеплел. Но он сказал: Раньше, чем подумал. А мне снилась ты. Он испугался собственного признания. Напрягся, смутился, разозлился. Попытался найти подходящие слова, пока я удивлённо смотрела на него. «Что именно?» «Тебе снилось?» — уточнила осторожно. Мой голос дрожал. Кайран сдвинул брови. «Ничего особенного. Забудь». Он отвернулся и вышел из-под зонтика. «Там были драконы?» — с надеждой спросила я. Кайран замер в шаге от меня, стоял спиной, не оборачивался. «Нет», — ответил он наконец, — «только ты». Я разочарованно опустила взгляд, но надежда не потеряла. «Кесана», — позвал меня Кине. Я обернулась, и оказалось, что он здесь уже некоторое время. Как всегда, выглядел слишком мрачно даже для солнечного дня. Жители города его по привычке обходили стороной. Опять он. «Что значит «опять он»?» Тут же ощерился Кайран, шагнув ближе. «Это свободные острова. Я могу ходить, где захочу. Или ты прочертил границы?» Кине выглядел так, будто вокруг него жужжал комар. «Твои братья волнуются», — обратился ко мне Кине. Я ему кивнула и снова взглянула на Кайрана. «Ты пойдёшь с нами?» «Пусть я не смотрела на Кине», Но его молчаливый протест ощутило кожей. Кайран глядел на меня неопределённо. "Нет", покачал он головой. "Иди, я не буду мешать". И он быстро скрылся в толпе. Странно. Кайран был высоким, выделялся среди людей, но почти сразу же исчез, стоило ему сделать пару шагов. Как я разглядела того с синеволосого? Действительно ли я его видела? может, мне голову напекло? Я не выспалась, оттого и не отличила реальность ото сна. Кина, конечно, спросил, куда и зачем я ушла, но я не хотела рассказывать ему о том, что видела. Он и мой сон воспринял как придурь, так что ещё больше становиться сумасшедшей в его глазах не хотелось. Я притворилась, будто ушла погулять и заблудилась. Кина мне не поверил, но допытываться не стал. Мы вернулись к братьям. К тому моменту они уже осмотрели много лавок, мы нашли наследников внутри одной из них. «Я хочу посмотреть, что в других», — сказала я братьям, на что Хин довольно резко бросил. «Кто не успел, тот опоздал». «Хин», — осадил брата Йоншен, — «там ничего интересного. Но если ты хочешь...» «Что значит «хочет»?» Хин почему-то разозлился ещё больше, повернулся ко мне. «Куда ты ушла?» «Решила, что можешь ходить, где захочешь?» «Прекрати», — снова одернул Юншен. Но Хин все больше выходил из себя. «Мало того, что я с тобой вожусь с самого детства, так ты решила теперь устраивать проблемы?» Хин наступал, прожигая меня взглядом темных глаз. «Неужели ты не уяснила? Ты здесь не на экскурсии, не можешь делать, что тебе вздумается. Где это видано, чтобы принцы драконы ждали безродную девчонку?» «Хин, замолчи!» Юншен обошел стражей, собираясь дотянуться до младшего брата. «Простите, ваше высочество», — склонила голову, с трудом сдерживая слёзы. «Извинись», — Юншен подошёл ближе. «Она твоя названная сестра. Как ты смеешь с ней так разговаривать? А если бы я ушёл, тьма знает куда, ты бы сильно обрадовался? Похвалил меня?» Хин был зол, и остановить его не представлялось возможным. «Она знает, что делает, и ты это знаешь тоже». Я говорил тебе, она попытается сбежать». «Что?» — удивилась теперь я. Хин бросил злой взгляд в мою сторону. «Я не хочу сбежать». «А что ты делала? Мы в пути уже несколько недель, и большую часть времени только тем и занимаемся, что разыскиваем тебя». «Всё, хватит». Юншен оттолкнул Хина, взял меня за плечо и решительно вывел из лавки. Молча мы проследовали в душное помещение, где сейчас, кроме продавца, никого не было. Тот, отвесив поклон, сказал «с возвращением», но приставать не стал. Юншен решительно подвёл меня к украшениям и стал показывать их так, будто ничего не произошло. «Смотри, здесь защитные чары», — говорил он, перебирая самоцветы. «Не очень сильные, если брать в расчёт силу колдуньи, но тебе могут понравиться». Я посмотрела на брата, И несколько мгновений разглядывала его красивое, но такое непохожее на меня лицо. Мы были братом и сестрой, но не родными, далёкими, чужими. С Юншеном я и вовсе мало общалась, больше с Хином. И к чему это теперь привело? — Ты тоже считаешь, что я пыталась сбежать? — спросила я прямо. Юншен сделал вид, будто не услышал меня, напряжённо вздохнул. Но когда понял, что я жду ответ, отложил браслет и, нехотя, даже с опаской, взглянул на меня. «Нет, я так не считаю. Это слова Хина. Он вечно чепуху мелет, когда злой и невыспавшийся. А если учесть, что он всю жизнь был облюблен со всех сторон, вся эта поездка вытаскивает из него только плохое. Вот он и ведёт себя. Так, не бери в голову, он образумится. Я не знала, что на это ответить. Проще было выдерживать нападки Хина раньше. Юншен прав. Поездка утомляла не только Хина, но и меня. Я устала не меньше, чем братья и остальные, потому реагировала острее. Но ведь это только начало. Что будет дальше? Отпросившийся у Юншена под присмотром двух стражей, Я вернулась в дом и просидела там до тех пор, пока не вернулись братья. Потом, когда Акины заглянул ко мне, я уверенно позвала его и попросила со мной позаниматься. За что я любила Акина, так это за молчаливость. Он не стал расспрашивать о моём самочувствии, уточнять, как я отношусь к произошедшему. Он вообще ничего не сказал, просто взялся меня тренировать. До тех пор, пока в мою комнату внезапно не заглянул Хин. Быстро осмотрелся, заметил нас в саду и помрачнел. Ревность в его глазах уколола. «Кинэ, ты нам нужен!» — позвал Хин, даже не одарив меня взглядом. Вздохнув, Кинэ взглянул на меня. Я с трудом натянула улыбку и проводила его взглядом. Позднее, когда я продолжила тренировки сама, подслушала. Хинэ и Юншин обсуждали то, что собираются создать в городе. Статую. Но нужна была форма. Кина был мастером, а потому соорудил из палок некое подобие того, что задумали принцы-драконы. Несмотря на очень приблизительный вариант, я подглядывала за ними, получилось очень даже неплохо. Если довести до совершенства, так и вовсе будет идеально. Статуи братьев. Хин призывал землю, а Юншен держал в ладонях огонь. И как это Кина удалось из палок собрать форму, неизвестно, но красиво. На следующий день братья занялись скульптурой, а я решила отправиться на сбор бабочек. Хотела позвать с собой и Мору, но один из стражей сказал, что она ушла в город ранним утром. Мора вообще в атаре, будто затерялась. следовало за братьями, когда это было нужно, тенью, незаметной и мрачной. Нападение Даита ей тяжело далось. Может быть, Юншен не показывала что сильно возмущён положением дел. Но Мора прекрасно понимала, что о и думают. И вообще никуда не встревала. По возможности, держалась от нас подальше. кине молча отправился со мной ловить бабочек. Чему я была рада? Ведь он просто был рядом. Нёс три сачка на случай, если что-то станется с двумя другими. Корзины. Организовал повозку. Но я предпочла прогуляться. Ну и что, что через весь город идти? Мне хотелось отвлечься. Бабочек ловили за городом. Полевые цветы волновались морем, будто рождая чудо. Народу было полным-полно, не протолкнуться. Но мы скины нашли свободное местечко, наблюдая за тем, как буквально из цветов рождаются бабочки. Градоначальник был прав, их раскраска действительно похожа на чешую дракона. Вот такая интересная метаморфоза. Как это ни странно, но бабочки, даже в первый раз отправляясь в полёт, всё равно были быстрыми и ловко выбирались из сачков. Мы с Киной сначала думали, что ловить их будет легко, но потом пришлось за ними бегать. Это меня немного развеселило, чему обрадовался Кина и даже улыбнулся той редкой улыбкой, которой улыбался, когда побеждал страшных монстров. Пусть даже это и были монстры моих сомнений, но было приятно. Мы взяли с собой только две плетёные корзины, но и их удалось наполнить плотно и почти доверху. Местные жители, ловившие бабочек поблизости, советовали нам, сколько ещё нам надо поймать, чтобы насекомые друг друга не передавили. Попадая в корзины, они успокаивались и просто ждали нужного часа. Как будто это был ритуал, который требовал сначала за ними погоняться, чтобы поймать. Ну а потом, в награду, Они уже не сопротивлялись. Ждали, когда придёт время. Когда мы возвращались и шли вдоль деревьев, я услышала знакомый крик и улыбнулась. Омут был где-то рядом. Хотя странно, что я вообще узнала его крик. Наверное, привыкла. «Надо принести ему мясо», — обернулась я к Кины. «Перед тем, как отправимся в путь», — заверил он. «А то он и правда обленится» и перестанет охотиться. понимающе кивнула, и мы вернулись в Атари. Под вечер все улицы Атари заполонили жители. Никто не собирался сидеть дома, когда в скором времени случится красочное представление. Продавали сладости. Мне вспомнилось, что принцы-драконы их любят, и я взяла несколько палочек с нанизанными сладкими ягодами, залитыми карамелью, и пошла домой. Может, я хотела примирения... А может, Хин вспомнит, что когда-то давно любил забираться со мной на крышу и объедаться сладостями до да боли в животе. Кинэ выставил корзинки с бабочками перед входом, чтобы потом взять их и пойти на праздник. А я же подошла к комнате Юншена и замерла. «Ты ведёшь себя отвратительно», — отчитывал брата Юншен. «Знаю, что тебе поездка тоже не просто даётся, но ты должен понимать, что ты не один». А я вот это как следует понял ехидно заметил Хин. «Всю мою жизнь меня заставляли смотреть за ней. И знаешь что? Здесь за мной никто не следит, и я перестал. И это лучшее, что я когда-либо делал. Она твоя сестра. Кому ты это говоришь? Мы оба знаем, что, скорее всего, отец нагулял ее по случайности. Потому и держит. Хин!» — осадил Юншен. «Но она нам не сестра!» Хин не замолкал. «Зачем ее держать? Хочет сбежать, пусть бежит «Еще раз повторяю». Она не хотела бежать, эту случайность. «Почему ты её оправдываешь? Почему всё время защищаешь? А почему ты этого не делаешь?» Прозазлился Юншен. «Я не знаю, как так вышло, что она появилась во дворце и стала нашей названной сестрой. Но семья превыше всего, и ты должен вести себя правильно. Иначе какой в этом всём смысл? Лучше бы её не было!» Зло бросил Хин, а я ахнула не заметив, как за спиной появился Кине, и резко распахнул дверь. Братья обернулись. Оба побледнели, но Хин быстро сменил удивление на гнев. «Подслушиваешь?» — разозлился он. «А чего мне подслушивать? Я это и так уже знала. Бросила в него сладостью и ушла. Да уж, становится всё тяжелее. Может быть, мне и правда стоит уйти». Юншен на моей стороне, я знаю. Но что бы ни заставило короля-дракона принять меня в семью, это уже не важно. Я уже взрослая, и по-хорошему, меня бы стоило выдать замуж. Конечно, я туда не спешила, но вообще странно, что король-дракон отправил меня в это путешествие. Под вечер, когда я старалась изо всех сил сосредоточиться на празднике, меня то и дело преследовал Кинэ. Сначала я на это не обращала внимания, принимая как должное, но потом задумалась. Остановилась, обернулась и взглянула ему в глаза. «Даже не думай». Прежде чем я что-либо сказала, покачал головой он. «Но ведь я...» Ком застрял в горле, а слёзы брызнули из глаз неожиданно. Я попыталась их стереть, отвернуться. Кине просто притянул меня к себе и обнял. Какое-то время я справлялась с собой, но вскоре поняла, что Кины дарил абсолютный, не принимающий возражений, покой, и истерика быстро отступила. Теперь я могла об этом говорить. «Ты не обязан меня защищать», — произнесла более или менее ровно. «А ты не обязана его слушать». «Он прав, я чужая». «И я чужой. Но я же терплю». «Хочешь бросить меня одного?» Я чуть отстранилась и заглянула в его тёмные глаза. «Сложно, знаю. Но я буду рядом. Хорошо? Но зачем оставаться, если...» Ты опять не слушаешь. Кин нахмурился. Он будто ругал, но не меня. «Зачем ты принимаешь его слова близко к сердцу? Знаешь же, что он разбрасывается ими с лёгкостью, потому что такой срождение, мстительный и беспощадный. Забота о тебе сделала его более похожим на человека. Но он это забросил. И видишь, что с ним происходит? Это так глупо, — вздохнула. Как я могу на него повлиять? Получалось же до этого. А без тебя Хин просто всех переубивает тьме на радость. Хорошо, я продержусь ещё немножко. Вот и славно, — кивнул Кинэ. А теперь идём. Скоро начнётся. Изо всех сил пыталась не думать о грустном. Отвлекаться помогли запруженные людьми улицы. Жители смеялись, улыбались, веселились, выставляя корзины с бабочками повыше, ближе к небу. Луна уже взошла над городом, освещая всё бледным светом. На центральной площади, на специально подготовленной сцене, градоначальник произнёс долгую речь, а потом пригласил Юншена. Люди приветствовали принца-дракона горячо. Никто не возмущался, не обвинял его в убийствах драконов. Казалось, сегодня должно произойти нечто особенное. Юншен произнёс заранее заготовленную речь, готовясь отдать команду выпускать бабочек. кине тоже готовился. Уже развязал тонкие прутики. «Да услышат нас драконы!» В воцарившейся тишине голос Юншена разнёсся, будто бы над всеми улицами. А потом внезапно погасли все лампы и фонари. Город погрузился во тьму. По команде мы выпустили бабочек. Сначала было непонятно, зачем гасить свет. Но когда те взмахнули крыльями, началась настоящая магия. Они засветились, переливаясь всеми цветами радуги, полные великолепия и волшебства. Чем выше они взлетали, тем ярче разгорался их свет. Все молчали, наблюдая за стихийным полётом тысячи бабочек. Ничего волшебнее я в своей жизни не видела. Но я ещё не знала, что будет дальше. Бабочки, набрав нужную высоту, не выше двухэтажных домов, внезапно собрались вместе. И, двигая крыльями синхронно, они изобразили в воздухе фигуру дракона. Толпа начала радостно кричать, смеяться, веселиться. И только позднее мы узнали. «Это означает только одно — прибытие драконов!» — объявился со сцены градоначальник. Настоящий дракон так и не появился, но люди радовались и ещё долго скандировали. «Да здравствует принц-дракон!» А над нами кружился дракон из бабочек. И это было потрясающе. Пока в его центр внезапно не выстрелил тёмный залп магии.